Глава 13. Роща конокрадов. Таверну у Кривого Гивина и правда было сложно пропустить. Располагалась она на пригорке, на краю леса, и бросалась в глаза сразу же, как перейдешь по мосту на южный берег реки. Но даже если бы место было менее приметное, взгляд бы обязательно зацепился за само строение, ибо оно представляло собой ярчайший образец архитектуры в стиле экстремального пофигизма. Сам по себе проект был вполне понятным. Двухэтажный деревянный дом с деревянной черепицей, белеными стенами, пристроенной сбоку конюшней. Но вот его исполнение... Поначалу мне показалось, что здание кренится на бок, как пизанская башня. Правая стена, кажется, давно рухнула бы, если бы не бревна подпорки, на которой она опиралась, как старый пират на костыль. Подойдя ближе, я понял, что дела обстоят еще хуже, чем показалось сначала. Здание не накренилось, оно просто изначально было построено так, чтобы в нем не оказалось ни одной пары плоскостей, строго параллельных или перпендикулярных друг другу. Даже оконные и дверные проемы были изрядно скособочены, а входная дверь закрывалась неплотно, цепляясь верхним углом за косяк. Однако при всем при этом кабак стоял вполне крепко, как старый наполовину вросший в землю пень. Стены где-то дали усадку, где-то треснули, где-то были стянуты заплатками из досок, но в итоге здание обрело некое равновесие. И несмотря на довольно ранний час, народу здесь было полно и снаружи, и внутри. Это было слышно по доносящемуся из приоткрытых окон гомону. Большинство людей, попадающихся здесь на глаза, были игроками. Я уже понемногу начал их отличать от неписей. Компьютерные болванчики, хоть и выглядели совершенно реалистично, все-таки пока прокалывались в мелочах. С ними даже разговаривать не нужно было. Чтобы понять, кто есть кто, было видно уже по поведению. Я немного побродил снаружи, пытаясь отыскать кого-нибудь, у кого можно взять квест. Нашел всего двух неписей. Необъятных габаритов бабищу, ковыряющейся в грядках на заднем дворе, и паренька, очистящего конюшню. Доски с квестами, как в гавани, тут не было возможно, отыщется внутри? Скособоченная дверь скрипнула так, что от звука завибрировали все внутренности. В зале с закопченным от свечей потолком царил полумрак, свет пробивался только через узкие оконца, да в дальнем углу мерцал багровыми углями большой очаг. Столов было много, больших, маленьких и совсем крошечных, размером с крышку от канализационного люка. Натыканы они были хаотично по всему залу и идти приходилось, лавируя между ними как паруснику среди рифов. Так, погоди, получается, мои 637 монет по новому курсу это сколько золотых? Переставляя по деревянной столешнице стопки монет, хмурился воин в побитой ржавчиной железной керасе. Да каких золотых? хихикнул его собеседник. Тоже, похоже, вояка, но в доспехах поприличнее, даже с наплечниками. Дели на сотню, я ж тебе говорю. Шесть монет серебром получится. И 37 медиков сверху. А в золотом сто серебряных. Ни хрена себе. Да тут кобальтовый нагрудник науки выставили с утра за два золотых. Это ж сколько копить. Но зато монеты теперь меньше места занимают. Кстати, на хрена ты такие суммы с собой таскаешь? Грохнут, все же из кошелька выгребут. Ага, пусть рискнут, огрызнулся воин перехватил мой взгляд и нахмурился. «А ты чего вылупился, лысый?» Я покачал головой и поспешил мимо. «Да, точно, патч же новой вели, В том числе денежная реформа в игре. Раньше был один вид монет. Теперь вот старые монеты стали медиками, плюс появилось серебро и золото. Действительно, будет удобнее. Тем более, что инфляция в игре дикая. Цены все не могут толком устаканиться». Игроки прибывают, объем добычи ресурсов, спрос, предложение, все скачет ежедневно. Не завидую я тем, кто пытается сейчас что-то мутить на местных аукционах, хотя может наоборот, в мутной воде рыбка ловится куда лучше. Я присмотрел себе маленький столик в самом углу, за очагом. Еду и выпивку я все равно заказывать не собирался, экономить буду. Монахам же вроде как аскетичный образ жизни положен. Вот буду соответствовать. Учиться буду гармонии с природой. Питаться чистой ЦИ солнечным светом и прохладным ветром. Искать свой путь к просветлению. Ладно, ладно, раскусили. Просто я нищеброд. И даже ту скромную добычу, что накопил за первые два дня, оставил в гавани в имперской банковской ячейке. Там и было-то чуть больше трех монет серебром. 70 медиков я накопил сам, на квесте с ракушками. Остальное получил распродав лут с дреков, которых мы колотили с псами. Те такой добычей побрезговали, а я весь инвентарь забил всякими ожерелями, костяными амулетами и прочим хламом. Сейчас в кошельке позвякивало всего два десятка медиков на мелкие непредвиденные расходы. Я уселся поудобнее на лавке и запустил цикл медитации, чтобы обновить таймер бафа. Но через полузакрытые веки продолжал наблюдать за залом. Было немного неуютно. Ближайший пост Львиной Стражи был на мосту. Дальше начиналась зона неограниченного ПВП. Любой игрок мог напасть на любого. А я выглядел довольно легкой добычей в своих стартовых шмотках. Одно немного успокаивало. Судя по диаграммам ЦИ, большинство игроков, собравшихся здесь, недалеко от меня, ушли по статам. Ни одного бойца, сравнимого по силе с псами, я не увидел. Неудивительно. Здесь, как и на склонах Серого Пика, зона для новичков. Хозяин заведения, тот самый Кривой Гивен, оказался приземистым бородатым забулдыгой, выглядевшим так, будто не просыхает уже неделю. Но несмотря на заплетающуюся походку и еще более заплетающийся язык, он умудрялся довольно шустро разливать пиво и подносить гостям закуски. Помогала ему огненно-рыжая девчонка с толстыми, как лисьи хвосты, косами. Видимо, дочь. Если тут и можно получить квесты, то наверняка у кого-то из них двоих. Кажется, та парочка нубов как раз этим сейчас и занимается. Долговязый парень в длинном сером балахоне и темноволосая девушка в дешевой кожаной курточке и штанах долго о чем-то выспрашивали Гивина, пока он трясущимися пальцами не извлек откуда-то из-под прилавка смятый кусок пергамента. «Ага, точно. Квест. Надеюсь, повторяющийся». Я дождался окончания цикла медитации и подкараулил гивина у бочонка с пивом, застукав его как раз в тот момент, когда он вливал туда целое ведро колодезной воды. «Почтеннейший!» «А? Что?» Трактирщик попытался спрятать ведро за спину, но зацепил дном за отворот сапога и расплескал остатки воды себе под ноги. Глаза его, выпуклые водянистые, сфокусировались на мне с трудом. Брови при этом будто бы жили на лице своей жизнью, то сдвигались к переносице, то заходили одна за другую, то вздымались вверх, будто в удивлении. «Может, помощь какая нужна по хозяйству?» – предложил я. «За вознаграждение, конечно». «Чего?» «Задание у тебя какое-нибудь найдется?» – спрашиваю. «Так я же... только что...» «Вон!» Он растерянно огляделся, видно в поисках недавно отошедшей от него парочки. Я щелкнул пальцами перед его лицом. «Дядя, я здесь. Так что насчет задания?» «Не перебивай старших!» Заплетающимся языком пробубнил он, сурово сдвинул брови. «Говорю же, работа у меня завались. Только ты на что сгодишься? Ты ж зеленый еще совсем». «Дядь, ты говори, чего надо, а там уж разберусь». «Да?» Скептически скривился Гивин опираясь для устойчивости на бочонок. «Ну ладно. Я тут двоих недавно отправил селки зайчие проверить в рощи накрадов. Заплачу по медику за каждого зайца». «И всего-то? А ты чего ждал? Что я тебя с демонами бездны отправлю сражаться? У меня тут трактир. Жрать гостям надо готовить». «Ясно, ясно», — вздохнул я. «А где они, селки-то эти?» «Да расставляю я их там». Он ведь покрутил пальцами в воздухе. То там, то сям! Он снова попытался опереться на бочонок, но рука соскользнула, и он бы точно свалился мне под ноги, если бы я его не придержал. Несло от него примерно как из кружки с маленьким цветком. Я аж сам захмелел. То есть ты не помнишь? Он возмущенно фыркнул и полез под стойку, выуживая еще один клочок пергамента. Как же! «Вот, отмечал на карте. Принесешь 10 штук прямо сегодня, я тебе еще пятерку монет сверху докину. Только ты это, осторожней там. Далеко в лес не забирайся. Ручей там увидишь, вот за него вообще не суйся. А лучше тех двоих бедолаг догони, которых я только что послал. Вместе как-нибудь справитесь». «Ага, только ведь и награды делиться придется». «Ну так...» Он развел руками. «Почему за ручей-то не соваться?» а -а -а -а -а", Он махнул рукой. «Там селки постоянно пустые. Жрет их там кто-то». «Ну, не селки, зайцев». «Кто бы пакость эту извел, я бы тому серебром отплатил. Клянусь жопой, кто она?» Я взглянул на пергамент с описанием квеста. Назывался он «За двумя зайцами». Там действительно был дополнительный пункт, извести пакость, жрущую зайцев Гивина, и награда одна монета серебром. И даже клятва прилагалась. А кто такой Хтон? Гивин вдруг стал серьезен и даже, кажется, протрезвел. Владыка бездны! Когда-нибудь его демоны ворвутся в наш мир и пожрут его! Ах, ну да! Какой же фэнтезийный мир без пророчеств об апокалипсисе! Ладно, спасибо, дядя. Скоро вернусь. Вернуться я, правда, собирался быстро. Судя по внутриигровым часам, псы начнут подтягиваться к таверне через час с небольшим. Успеть бы. Таверна располагалась чуть в стороне от дороги, и от ее изгороди до опушки леса было метров сто, не больше. На тропинке я заметил ту самую парочку конкурентов, дылду в балахоне и девчонку в кожаной броне. Шли они не быстро, о чем-то спорили на ходу, так что я без особого труда их догнал. Они тут же прервали разговор и посмотрели на меня настороженно. Но быстро успокоились. Похоже, решили, что я не представляю опасности. «А ты куда?» «Тоже в лес по квесту?» Нахмурился длинный. «Пойдем вместе». Тут же предложила девчонка, и парень зыркнул на нее недовольно, вроде как с долей ревности. «Пойдем», согласился я, не дав долговязому опомниться. «Но только до ручья. Дальше я один». Трактирщик же сказал, что там опасно. Я изобразил испуг. Да ты что? Ну тогда, конечно, не пойду. Вернусь в кабак и залезу под лавку. Вы сюда за приключениями пришли или как? Смельчак нашелся, да? Криво усмехнулся долговязый. Ну-ну. Судя по шмоткам, первый день в игре. Посмотрим, как ты запоешь, когда первых мобов встретишь. Посмотрим. Не стал спорить я. Ну так что, пати? Ладно, нехотя кивнул парень и коснулся своего медальона с четырехконечной звездой. Мак. Ну, можно было догадаться по балахону и по красному спектру ци. А у девчонки упор на стихию воды, то есть на ловкость. Наверное, лучница. Хотя что-то лука не видно. Ага, перекрещенные кривые кинжалы на медальоне, начинающая ассасинка. «Ух ты! У меня баф к ловкости!» — воскликнула она. «Не благодари!» — отмахнулся я. «Это у меня аура. Хватит еще на час, так что давайте поторопимся». Мы отправились дальше, до кромки леса было уже рукой подать. «Меня зовут Лара», — представилась по дороге девчонка. а «Это мой парень, Зак». «Мангуст». «Интересное прозвище. А кто ты по классу?» «Монах, не видишь, что ли?» — буркнул маг он по-прежнему шагал с хмурой рожей. То ли не успокоился после их ссоры, то ли я ему пришелся не по душе. Мне, в общем-то, было плевать. Скорее всего, я вижу их первый и последний раз. Но маленькие бесенята у меня в голове так и зашевелились в предвкушении. «Знаете, есть люди, которые, кажется, рождены были специально для того, чтобы их троллить. Этот вот Зак – один из таких». «Ты чего так нервничаешь, приятель?» – спросил я. «Не бойся, я с вами». «Поумничай, ага», — огрызнулся маг. «Ты что, думаешь, тут на прогулке? В этот лес только сунься, обглодают до костей». «Да ты что, зайцы?» Он только засопил. «Да, в засаду мы тут в прошлый раз попали», — объяснила Лара. «Какие-то гады подкараулили в лесу. Знает, что Гивен сюда часто новичков посылает грёбаные покашеры совсем оборзели», — с досадой поддакнул Зак. «Мало того, что тут на старте, и так тяжело, еще и эти козлы все портят. Нечестно это. И администрация на это сквозь пальцы смотрит. Говорит, все в рамках игровых ситуаций. А я за что такие деньги заплатил за модем и за абонентку? Чтобы меня тут унижали?» Знакомая песня. На форумах таких жало полно. Опытов ПВП дают больше, чем с мобов, так что некоторые качаются исключительно на более слабых коллегах. Но нытиков я с детства не люблю, Так что особой поддержки от меня Зак не получил. Здесь, к югу от гавани, лес разительно отличался от того, что рос на склонах серого пика. В породах деревьев я не особо разбирался, да и не уверен был, что разработчики брали их из реала. Но в горах растительность была точно другая. Деревья были низкорослые, с кривыми ветками, много колючего кустарника. Здесь же стволы вздымались высь толстыми мачтами, а кусты в подлеске были в человеческий рост, густые, со здоровенными в ладонь листьями. Солнечный свет едва пробивался сквозь кроны, и даже сейчас днем здесь царил зеленоватый полумрак. Трава тоже была густая, ноги в ней тонули по щиколотку, как в пушистом ковре. Как тут искать какие-то заячьи силки я понятия не имел. А вот заблудиться без мини миникарты, как расплюнуть. На фоне своих попутчиков я понял, что нуб в этой игре понятие очень относительное. Они рассказали, что это уже седьмая их полноценная игровая сессия, но я по сравнению с ними чувствовал себя чуть ли не ветераном. С псами я за день успел побывать в стольких передрягах, сколько этим тепличным созданием и не снилось. И уж я-то точно не брел по лесу с таким настороженно испуганным выражением лица и не вздрагивал от каждого шороха. Впрочем, опасаться здесь было чего – из-за густой растительности обзор был маленький, а местная живность имела привычку набрасываться из-под тишка. Когда на нас из кустов с диким визгом вылетел щетинистый и клыкастый кабан, это квцент нервесом, я и сам чуть не заверещал. Убивали мы его долго и неуклюже. Было больше беготни, чем нормального сражения. Я несколько раз огрел животину посохом в рыло, но, похоже, дробящий урон ему был нипочем. От девчонки тоже проку оказалось мало. Она класс ассасина, похоже, выбрала, насмотревшись видеороликов с крутыми девчонками в обтягивающей кожаной броне и со сверкающими клинками. А то, что эти клинки придется втыкать в живую плоть, как-то не учла. Так что нормальный урон вносил только Зак в качестве основного заклинания, использующий призрачные шипы, такие колючие прозрачные кристаллы, вырывающиеся из-под земли под ногами жертвы. Подвоха было два. Заклинание довольно медленно перезаряжалось и срабатывало тоже с небольшой задержкой, которой хватало, чтобы кабан успевал выскочить из зоны поражения. Пришлось мне в своих тканых штанах и рубахе, да с деревянным дырыном в руках, танковать эту свиноту, чтобы хоть на секунду удержать на месте. Нашли тоже танка. Хотя, будь и один, и вовсе пришлось бы сбегать. Против гуманоидных противников мой боевой посох еще годился, но против такой вот животины оказался бессилен. Шкура у вепря толстая, да еще и слой сала под ней. Все удары гасит. Тут либо бить надо сильнее, так, чтобы черепушку проломить, либо проникающим уроном обзавестись. Может копье попробовать? Раз уж я все равно древковое оружие начал осваивать. Тем временем простенький квест по сбору пойманных в силки зайцев рисковал превратиться в длинную эпопею с блужданием по всей окраине леса. Несмотря на то, что мы старались не углубляться далеко в чащу, то и дело приходилось от кого-нибудь отбиваться. Кабанов, к счастью, больше не попадалось, зато напоролись мы на целую банду свирепых и визгливых, как истерички, карликов, лесных дреков. Эти, в отличие от береговых, были темнее окрасом, с волосатыми спинами и острыми ушами, похожими на волчьи. Было их штук шесть, и расправился я с ними практически в одиночку, чем привел в восторг Лару и вызвал приступ тихой ворчливой зависти у Зака. Когда мы вышли к ручью, я решил, что самое время распрощаться с попутчиками. помощь от них немного, зато ЦИ за победу над Монстрами достается заметно меньше. Зайцев мы за полчаса нашли всего шесть штук. Лара предложила разделить поровну, но я отмахнулся, чего мелочиться из-за двух медиков. «Уверен, что стоит туда соваться?» – спросила Лара, опасливо поглядывая в заросли. «Тем более одному». «Да пусть уже валит!» – буркнул Зак. «Его проблемы. А мне неохота ноги мочить». Ручей, к слову, оказался довольно широким, с размытыми глинистыми берегами. До ближайшей сухой площадки на той стороне было метра четыре. Одним махом не перепрыгнешь. Хотя... Я ведь еще не опробовал второе свое новое умение. Ладно, ищите дальше своих ушастых!» Усмехнулся я и игриво подмигнул Ларе, так, чтобы Изак заметил. Взяв короткий разбег, активировал прыжок лягушки. Было бы, конечно, эпично, если бы я плюхнулся прямо в ручей. То-то маг порадовался бы. Но скилл сработал шикарно. Я подлетел, будто подпружиненный тугим трамплином. Темная полоса ручья мелькнула внизу, и я с солидным запасом перемахнул через подтопленный участок, исполнив этокое супергеройское приземление на одно колено. Довольно болезненно при этом приложился оторчащий из-под земли корень, но виду не подал. До меня донесся удивленный возглас Лары, и я невольно усмехнулся. Оборачиваться не стал, сразу же углубился в заросли. Времени оставалось совсем мало. Скоро уже надо возвращаться к таверне. Но, может, успею заработать до этого серебрушку. Надо же копить на нормальное снаряжение». Ландшафт по эту сторону ручья начал постепенно меняться. Почва все сильнее продавливалась под ногами. Трава росла клочками, крупные деревья сменились кустами и камышом. Похоже, дальше начиналось настоящее болото. Это хреново. Зато зайчьи селки тут искать оказалось гораздо проще. Я за пять минут наткнулся на три петли. Содержимое их было съедено, причем остатки были весьма скудными. Это были даже не скелеты, а застрявшие в селке обломки лапки с кусочками шкуры, будто тушку заглотили целиком. Даже пятен крови не было видно. Я расставил в воздухе ладони с растопыренными пальцами, пытаясь прикинуть, какого же размера должно быть хлебало, чтобы разом захапать зайца, и что-то мне резко взгрустнулось. Берясь за этот квест, я предполагал, что столкнуться придется с каким-нибудь банальным волком, а то и вовсе лисицами. Все-таки локации эти недалеко от стартового города и должно быть рассчитаны на не особо прокачанных игроков. Но что, если здесь окажется кто-нибудь, с кем я не справлюсь один? Может, надо было уговорить Лару с Заком присоединиться? Хоть какая-то помощь. Ладно, поздно метаться. Сам решил попонтоваться, самому и расплачиваться. Да и что мне тут грозит? Худшее, что может случиться, загрызут, но потеряю несколько очков характеристик. Главное, чтобы ближайший Мингир оказался в той стороне, где-то верно, так даже сэкономлю время на дорогу обратно. Впереди под кустом обнаружился еще один пустой селок. Рядом с ним на влажной земле темнел четкий отпечаток звериной лапы. Я присел, чтобы разглядеть его получше, приложил ладонь, и она полностью поместилась в отпечатке. Не, но это уже ни в какие ворота не лезет. Медальон вдруг дрогнул, и в поле зрения мелькнуло короткое уведомление. Условия задания за двумя зайцами дополнены. Я полез в инвентарь за куском пергамента с квестом. Так и есть. На нем добавилось несколько строчек. Вы провели разведку рощика накрадов и нашли следы зверя, опустошающего силки Гивина. Судя по размерам, этот зверь слишком опасен, чтобы охотиться за ним в одиночку. Вернитесь к Гивну, чтобы рассказать о находке. Награда 50 медных монет и доступ к заданию «Ужас Рощика Накрадов». Отлично. Вот на этом пока и остановимся. Я спрятал свиток в инвентарь и развернулся обратно в сторону ручья. Твою мать!» Я замер, уставившись в золотистые глаза с вертикальными зрачками. Зверюга подкралась совершенно бесшумно, мягко ступая по траве и была уже буквально в трех шагах от меня. Я сразу узнал ее. Похожую я уже видел в самые первые часы своего пребывания в Артере, когда остановился поглазеть на бродячий зоопарк. Здоровенная клыкастая тварь. такая помесь пса и гориллы с угольно-черной гривой. Массивная передняя часть с почти человеческими руками, только пальцы заканчиваются длинными кривыми когтями. Морда широкая, плоская, с тяжелой, как бульдозерный ковш, нижней челюстью. Грызал. Страх сковал липкой тяжелой сетью. Кажется, даже ноги начали подгибаться. Ей-богу, я бы предпочел целый отряд дреков или каких-нибудь других гуманоидных противников. С теми хотя бы примерно понятно, как драться. А что я сделаю с этим? Зверюга прыгнула. С места, без разбега, одним махом преодолев разделяющее нас расстояние. «Хвост ящерицы!» Активация навыка заставила меня резко изогнуться назад и в бок Аж в пояснице что-то хрустнуло. Мохнатое тело грызло, промелькнуло мимо, едва не задев растопыренными в полете когтями. Я отскочил в сторону, выставив перед собой бо. Тварь с рычанием развернулась, снова бросилась на меня с силой отталкиваясь от земли. Так что из-под задних лап комки дерна полетели. Я встретил ее ударом по морде по широкой дуге хлестнул посохом параллельно земле. Но оружие тут же угодило в захват мощных челюстей и затрещало под их напором. Я дернулся было, пытаясь вырвать шест, но силы были явно неравны. К тому же сокращать расстояние было плохой идеей. Длинная передняя лапа грызла метнулась вперед, и когти полоснули мне по груди, раздирая тонкую ткань. Я заорал. Не столько от боли, сколько от ужаса. Кровь, засочившийся из трех длинных рваных царапин, показалось обжигающе горячий. Еще раз дернул напоследок посохом вверх, задирая морду чудовища и пнул его в шею. Похоже, получилось болезненно. Грызл совсем по собачьи взвизгнул и отпрянул назад. Я убрал посох в слот, быстрого доступа, и он исчез из моих рук. Сам я прыжком лягушки сиганул далеко назад. Приземлился не очень удачно, но кувыркнулся, сгруппировался и снова вскочил на ноги. Далеко убежать не удалось. Косматая черная тень настигла меня двумя скачками. Хвост ящерицы! От первого взмаха когтями прием меня спас. А вот второй лапой зверюга располосовала мне заднюю часть бедра. Боль только придала сил. Я рванулся вперед, напролом, продираясь через кусты. «Хвост ящерицы! Хвост ящерицы! Прыжок лягушки!» Перемахнул через валяющийся, поперек моего пути корягу. В конце прыжка нога с не угодила в мелкую лужу, по щиколотку погрузившись в вязкую грязь. Грызл несся по пятам. Мне казалось, его горячее дыхание обдает мне спину, хвост ящерицы. Снова не глядя, чисто инстинктивно. Так, конечно, я за полминуты выжгу все заряды ци, но снова подставляться под удары когтей жуть как не хочется. Порезы на груди и бедре и так горят огнем. А если тварь догонит меня собьет с ног. Смерть, наверное, будет быстрой, но я уж лучше поцарапаюсь. Хвост ящерицы. Челюсти влажно клацнули у самого моего бока. За кустами блеснула полоска воды. Ручей. Мне надо на ту сторону. Грызл ведь туда не суется. Может, воды боится? Или просто это граница его локации? Черт, добежать бы. Прыжок. И сразу после приземления всплеск, чтобы ускориться. На всем ходу, влетая в кусты, ветки хлещут по лицу так, что зажмуриваю глаза. «Мангуст?» Не сразу понимаю, откуда возглас. «А, вон они, на той стороне ручья! Лара и Зак! Недалеко же они ушли!» Рычание за спиной превращается в рев. Грызл с треском, продираясь через кусты, выпрыгивает прямо на меня. «Хвост ящерицы!» «Прием мало помогает, тварь уже достала меня, обхватила лапами, увлекая за собой». Когти впились глубоко в спину, и перед глазами все заволокло багровым маревом. Похоже, урон гораздо сильнее, чем в прошлые разы. Мы повалились в траву и покатились на время, расцепившись. Это дало мне секундную передышку. Стиснув зубы, я зарычал не хуже грызла и активировал прыжок прямо с земли. Особого скачка не получилось, но за счет бонуса к силе и временного снижения веса тела мне удалось быстро подняться на ноги, чуть быстрее, чем грызлу. Я снова встретился с немигающим взглядом золотистых, будто светящихся изнутри глаз. Момент истины. Как он есть. Твари до меня один прыжок. Мне до противоположного берега ручья еще метров десять. И всего два заряда ци. За Зак Они вообще не в счет. Не будут они рисковать из-за меня. Да и смысла нет. Они этой твари тоже на один живок. Так что, когда хищник, коротко рыкнув, снова рванулся ко мне, у меня оставался единственный выход. Жемчужина чистой циф вспыхнула в моей ладони, и я тут же отправил ее в рот.